Глава седьмая И, разумеется, Дина, чтобы ее за ногу, меня уже дожидалась. Когда видишь мою младшую сестру впервые, то прежде всего замечаешь, как она красива. Настолько, что и мужчины, и женщины забывают, о чем говорили, стоит ей войти. Дина похожа на фею со старинных рисунков пером. Изящная, как у танцовщицы, фигурка. Белая кожа, которую не берет загар. Пухлые бледные губы. И огромные голубые глаза. Походка у нее такая, словно Дина парит в дюйме над землей. Художник, с которым у нее был роман, однажды назвал ее идеалом прерафаэлитов. Что звучало бы более романтично, если бы он не бросил ее две недели спустя. Сюрпризом это ни для кого не стало. Когда узнаешь Дину поближе, то понимаешь, что она больная на всю голову. Психотерапевты и психиатры ставили ей самые разные диагнозы. Но все они сводятся к одному. «Моя сестра не приспособлена к жизни». Ей просто это не дано. Она может притворяться нормальной. Иногда несколько месяцев подряд, а иногда даже целый год. Но для этого ей, словно к канатоходцу, требуется предельная концентрация. Так что рано или поздно Дина теряет равновесие и падает. Бросает очередную неквалифицированную низкооплачиваемую работу. Ее бросает очередной мерзкий бойфренд – Мужчины, которым нравятся ранимые девушки, обожают Дину, пока она не показывает им, что такое настоящая ранимость. В конце концов, она объявляется на моем или Джеррином пороге, обычно посреди ночи, и несет какой-то бессвязный бред. Тем вечером она, чтобы не быть предсказуемой, заявилась ко мне на работу. Наш отдел находится в Дублинском замке, и поскольку этот комплекс, построенных за 800 лет зданий, имеющих то или иное отношение к защите города, является туристической достопримечательностью, к нам может войти любой прохожий. Мы с Ричи быстро шагали по брусчатке к зданию конторы, и я укладывал в голове факты, чтобы изложить их о Келли, как вдруг от темного угла отделилось смутное пятно и полетело к нам. Мы оба сдрогнули. «Майки!» — с яростным нажимом выпалил Дина. Пальцы напряженные, словно провода, вцепились в мое запястье. «Сейчас же забери меня! Тут все толкаются!» В прошлый раз, когда мы виделись примерно месяц назад, у нее были длинные волнистые светлые волосы и летящее платье в цветочек. Однако с тех пор она выбрала стиль гранж. Волосы выкрашены в цвет вороного крыла и подстрижены под мальчика. Судя по челке, обкорналась Дина сама. Огромный драный серый кардиган прямо поверх белой комбинации и байкерские ботинки. Если Дина меняет имидж... Это всегда плохой знак. Я мысленно обругал себя за то, что так долго ее не проведывал. Я отвел ее подальше от Ричи, который пытался подобрать с брусчатки челюсть. Похоже, он увидел меня в совершенно новом свете. — Все в порядке, солнышко. Что случилось? — Майки, я не могу. Я чувствую, что у меня что-то в волосах. Ну, знаешь, как ветер царапает волосы. Мне больно. Он делает мне больно. Я не могу найти... не выключатель, а... кнопку, которая его останавливает!» Мой желудок превратился в твердый тяжелый комок. «Ладно», — сказал я. «Ладно. Хочешь, немного посидим у меня дома?» «Нам надо уйти! Ты должен меня выслушать!» «Уже уходим, солнышко? Только подожди секунду, ладно?» Я подвел ее к лестнице одного из зданий замкового комплекса, закрытого на ночь после дневной толпы туристов. «Посиди здесь». «Зачем? Ты куда?» Она была на грани паники. «Вон туда», — показал я. «Избавлюсь от напарника и поедем с тобой домой. Это займет всего две секунды». «Майки, мне не нужен твой напарник. Слишком тесно. Как мы поместимся?» «Именно. Мне тоже он не нужен. Просто отправлю его на все четыре стороны, и можно будет ехать». Я усадил ее на ступеньку. «Ладно». Дина подтянула к груди колени, — и лицом в сгиб локтя. — Ладно, — сдавленно буркнула она. — Только побыстрее, хорошо? Чтобы нам не мешать, Ричи сделал вид, что читает эсэмэски. — Слушай, Ричи, возможно, у меня сегодня не получится к тебе присоединиться. Ты по-прежнему готов к ночному дежурству? — спросил я одним глазом, приглядывая за Диной. Я видел, что на языке у него крутится уйма вопросов, однако он знал, когда лучше держать рот на замке. — Конечно. «Хорошо. Выбери Летуна. Он или она, если выберешь, как ее там, может записать себе сверхурочные. Но намекни, что с точки зрения карьеры лучше обойтись без них. Если что-нибудь произойдет, звони немедленно, даже если это покажется тебе неважным. Даже если думаешь, что справишься сам, звони мне. Понял? Понял? Хотя, вообще-то, даже если ничего не случится, все равно звони. Я хочу быть в курсе. Звони каждый час». — Если не буду брать трубку, звони, пока не отвечу. Понял? — Понял. — Скажи главному, что у меня чрезвычайная ситуация, но пусть не беспокоится. Я все улажу и вернусь в дело не позже завтрашнего утра. Доложи ему о том, что было сегодня, и о наших планах на ночь. — Справишься? — Да, скорее всего. Ричи скривил уголок рта. Вопрос пришелся ему не по душе, однако в тот момент мне было не до его самолюбия. — Никаких, скорее всего, сынок. Просто справься. «Скажи ему, что летуны и поисковики уже получили задание на завтра и что нам нужна группа водолазов. Они должны как можно скорее начать работу в заливе. Как только закончишь с ним, приступай. Тебе понадобится еда, теплая одежда, кофеиновые таблетки, кофе не годится, если не хочешь мочиться каждые полчаса, и очки-тепловизоры. Надо исходить из того, что у нашего парня есть какой-то прибор ночного видения. Не хочу, чтобы он имел над тобой преимущество. И Проверь свой ствол. Большинство из нас за всю карьеру ни разу не достают оружия из кобуры. И некоторые позволяют себе расслабиться. «Мне уже доводилось сидеть в засаде», — ответил Ричи так сдержанно, что я не понял, посылает он меня при этом или нет. «Утром увидимся здесь?» От нетерпения Дина уже откусывала нитки с рукава. «Нет, не здесь. Ночью я постараюсь выбраться в Брайанстаун, но не факт, что получится». Если не приеду, встретимся в больнице на вскрытиях. Ровно в шесть, и ради бога не опаздывай. Иначе остаток утра нам придется лебезить перед Купером. Без проблем. Ричи убрал телефон в карман. Ну, тогда до встречи. Нам просто нужно сделать все, чтобы не облажаться, так? Не облажайтесь. Хорошо, сказал Ричи смягчившимся тоном. Мне почти показалось, что он меня успокаивает. Удачи. Кивнув мне, он направился к двери конторы. Ему хватило ума не оборачиваться. «Майки!» — зашипела Дина, схватив меня сзади за пальто. «Поехали уже!» Я помедлил с полсекунды, чтобы взглянуть на темнеющее небо и обратиться с горячей молитвой неведомо к кому. «Боги, не дайте нашему парню попасться в руки Ричи. Пусть он проявит больше выдержки. Пусть дождется меня!» «Вставай!» — я положил руку Дине на плечо. И она вскочила, будто испуганная зверушка. Дыхание быстрое, острые локти торчат в стороны. Поехали. В такие дни нужно первым делом увести Дину с улицы. То, что кажется безумием, во многом просто напряжение, беспричинный нарастающий ужас, который обрушивает свои цепки и потоки на все, что проносится мимо, и в конце концов Дина застывает, пораженные необъятностью и непредсказуемостью мира. словно затравленный зверек. Если отвести ее в знакомый дом, где нет чужих людей, громких звуков и резких движений, чтобы вдвоем переждать беду, она успокаивается, и иногда у нее даже наступают долгие периоды просветления. Когда мы с бывшей женой продали дом, при покупке квартиры я думал и о Дине. Мы выбрали подходящее время для развода. По крайней мере, я продолжаю себя в этом убеждать. Рынок недвижимости был на подъеме, И моей половины денег от продажи дома хватило на задаток за квартиру с двумя спальнями в Международном центре финансовых услуг. Район достаточно центральный, чтобы я мог ходить на работу пешком, и достаточно модный, чтобы я не чувствовал себя таким же неудачником из-за распавшегося брака. Кроме того, квартира расположена довольно высоко, на четвертом этаже, поэтому Дину не пугает уличный шум. Слава богу! «Наконец-то!» — воскликнула она с огромным облегчением, когда я отпер дверь. Она протиснулась мимо меня и прижалась спиной к стене в прихожей, закрыв глаза и глубоко дыша. «Майк, можно в душ?» Я нашел для нее полотенце. Дина бросила сумочку на пол, скрылась в ванной и захлопнула за собой дверь. В Плохой день Дина может провести под душем весь вечер, если горячая вода не кончается, и ей известно, что за дверью нахожусь я. По ее словам, в воде она чувствует себя лучше, потому что ее разум отключается. Страшно представить, сколько всего сказал бы об этом Юнг. Когда зашумела вода, Адина начала напевать, я закрыл дверь гостиной и позвонил Джерри. «Звони своей старшей сестре насчет младшей. Я ненавижу едва ли не больше всего на свете. У Джерри трое детей. 10, одиннадцати и 15 лет. Она работает бухгалтером в фирме по дизайну интерьеров». принадлежащей ее лучшей подруге. И у нее муж, которого она редко видит. Все эти люди в ней нуждаются. Во мне же, наоборот, не нуждается никто, кроме Дины, Джерри и отца. Причем Джерри нужно главным образом, чтобы я не звонил ей по такому поводу. я уже несколько лет ее не подводил. «Мик, погоди секунду, я включу стиралку». Захлопывается дверца, щелкают кнопки, доносится механическое жужжание. «Ну вот...» «Все в порядке? Ты мое сообщение получил?» «Да, получил». «Джерри, Андреа, я все вижу. Сейчас же верни ее ему, а то отдам ему твою. Ты этого хочешь? кто то же». «Джерри, послушай, Диня опять сносит крышу. Она у меня принимает душ, но мне нужно кое-что сделать. Можно я закину ее к тебе?» «О, Боже!» — в трубке послышался вздох. Джерри — наш оптимистка. Даже сейчас, двадцать лет спустя, она по-прежнему надеется, что каждый очередной раз станет последним, что однажды утром Дина проснется здоровой. Педняжка. Я бы и рада ее взять, но только не сегодня. Может, через пару дней, если она все еще... Джерри, я не могу ждать пару дней. У меня большое дело. В ближайшем будущем мне придется работать по восемнадцать часов, а на работу ее с собой не возьмешь. Мик, я не могу! Ушилый желудочный грипп. Об этом я и говорила тебе на автоответчик. А от нее заразился муж. Обоих всю ночь рвало то одного, то другого. Колмы Андрея тоже того и гляди свалятся. Я весь день вытираю рвоту, стираю и готовлю им чай, и вечером, похоже, буду делать то же самое. Заниматься еще и Диной я не могу. Просто не могу! Приступы у Дины продолжаются от трех дней до двух недель. На такой случай я всегда приберегаю отпускные дни, и О'Келли ни о чем меня не спрашивает. Но в этот раз отгул он мне не даст. — А папа? — спросил я. — Хоть один раз. Может, он... — Джерри промолчала. — В моем детстве папа был осанистым и поджаром. Он любил выносить категоричные, непререкаемые суждения. — Женщина может влюбиться в пьяницу, но никогда не будет его уважать. Лучшее лекарство от дурного настроения — свежий воздух и упражнения. Кто возвращает долги раньше времени, тот никогда не будет голодать. Он мог что угодно починить, что угодно вырастить, и при необходимости готовил, убирал в доме и гладил вещи, как настоящий профессионал. После смерти мамы он так и не оправился. Он по-прежнему живет в Тереньюре, в доме, где мы выросли. По выходным мы с Джерри по очереди заезжаем к нему, убираем в ванной, кладем в морозилку семь сбалансированных обедов, проверяем, работают ли телевизор и телефон. Кухня обклеена психоделическими оранжевыми обоями с завитушками, которые мама выбрала еще в 70-х. В моей бывшей комнате мои покрытые паутины учебники с загнутыми уголками страниц стоят на книжной полке, которую папа сделал для меня. Зайдите в гостиную и задайте ему какой-нибудь вопрос. Через несколько секунд он отвернется от телевизора, моргнет, скажет, «Сынок, рад тебя видеть!» и продолжит смотреть австралийские мыльные оперы без звука. Время от времени его одолевает беспокойство. Он отрывается от дивана и принимается шаркать по саду в шлепанцах. «Джерри, пожалуйста! Всего на одну ночь! Завтра она весь день проспит, а к вечеру я рассчитываю разобраться с работой!» «Пожалуйста!» «Миг!» Я бы с удовольствием, но сегодня никак. Дело не в том, что я занята. Шум на заднем плане стал тише. Джерри отошла подальше от детей, чтобы спокойно поговорить. Я представил, как она стоит в заваленной яркими джемперами и школьными тетрадями столовой, вытягивая из аккуратной, еженедельно укладываемой прически прядь светлых волос. Мы оба знали, что я не предложил бы отвезти Дину к отцу, если бы не оказался в безвыходном положении. — Но ты же знаешь, что с ней творится, если отойти от нее хоть на минуту. А ведь мне надо ухаживать за Шиллой и Филом. Что, если кого-то из них стошнит посреди ночи? Они должны сами за собой убирать? Или я должна бросить ее, чтобы она начала дурить и перебудила весь дом? Я прислонился спиной к стене и провел ладонью по лицу. — От вони каких-то химикатов с запахом лимона, которыми пользуется уборщица, казалось, что в квартире нет воздуха. — Да, знаю, — сказал я. Не волнуйся. Мик, если мы не справляемся, возможно, пора обратиться к специалистам. Нет. Это прозвучало так резко, что я сам вздрогнул, но пение Дины не оборвалось. Я справлюсь, все будет хорошо. У тебя не будет проблем? Сможешь найти себе замену? У нас так не положено. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Нух, Мик, извини, мне очень жаль. Как только мои немножко поправятся, все нормально. Передавай им от меня привет и сама постарайся не заразиться. Я еще позвоню. Где-то на заднем плане раздался яростный вопль. Андрея, Я что сказала?» «Конечно, Мик. Может, утром Дине станет получше, да? Никогда ведь не знаешь?» «Да, возможно. Будем надеяться». Дина взвизгнула и выключила душ. Закончилась горячая вода. «Мне пора. Береги себя». Когда дверь в ванной открылась, телефон уже был припрятан, а я резал овощи в кухне. На ужин я пожарил себе говядину с овощами. Дина была не голодна. Душ ее успокоил. Она в футболке и трениках, которые достала из моего гардероба, свернулась калачиком на диване, уставившись в одну точку и рассеянно вытирая волосы полотенцем. — С! прервала она меня, когда я осторожно попытался спросить, как прошел ее день. — Ничего не вари. «Слушай, прекрасно, да?» Я слышал только приглушенный гул уличного движения четырьмя этажами ниже и звяканье синтезаторной музыки, которую пара надо мной включает каждый вечер, чтобы ребенок заснул. Наверное, по-своему, такие звуки действительно умиротворяют. И после того, как я весь день ловил каждое слово свидетелей, мне было приятно готовить и ужинать в тишине. Мне хотелось посмотреть новости, узнать, как репортеры подали сюжет. Но об этом не могло быть и речи. После ужина я сварил кофе, целый кофейник. От жужжания кофемолки Дина снова занервничала. Расхаживая туда-сюда, босиком по гостиной, она снимала книги с полок, перелистывала и ставила обратно, как придется. — Ты куда-то собирался? — спросила она, стоя спиной ко мне. — На свидание или еще куда? — Сегодня вторник. На свидание по вторникам не ходит. Боже, Майки, где твоя спонтанность? Наплюешь, что я завтра в школу? «Оторвись как следует!» Я налил полную кружку крепкого кофе и направился к своему креслу. «Спонтанные поступки не мой конек. Значит, по выходным ты ходишь на свидание? В смысле, у тебя есть подружка?» Я не называл никого своей подружкой с тех пор, как мне было лет двадцать. У взрослых людей партнеры. Дина сделала вид, что засовывает два пальца в рот, сопровождая пантомиму звуковыми эффектами. Партнеры были у геев средних лет в девяносто пятом году. Ты с кем-нибудь встречаешься? Трахаешь кого-нибудь? Стреляешь йогуртом из базуки? Ты... Нет, Дина. Я встречался с одной женщиной, но недавно мы расстались. И возвращаться в седло я пока не собираюсь, ясно? Извини. Я не знала. Тихо сказала Дина и опустилась на подлокотник дивана. — А с Лорой ты еще общаешься? — спросила она, помолчав. — Иногда. Услышав имя Лоры, я почувствовал, что комната наполнилась ароматом ее духов, резким и сладким, и отхлебнул большой глоток кофе, чтобы прогнать запах. — Вы собираетесь снова сойтись? — Нет. У нее есть мужчина. Врач. Скорее всего, со дня на день она позвонит, чтобы сообщить о своей помолвке. — Ну, разочарованно протянула Дина. — Мне нравится Лора. — Мне тоже. Поэтому я на ней и женился. Тогда почему ты -то с ней развелся? Я с ней не разводился. Это она со мной развелась. Мы с Лорой, как цивилизованные люди, говорили всем, что расстались по обоюдному согласию, что никто ни в чем не виноват, что наши пути разошлись и прочую бессмысленную чепуху. Но сейчас у меня не было сил. Серьезно? Почему? Потому, Дина, я слишком устал для этого разговора. Ну и пофиг. Она закатила глаза, соскользнула с дивана и бесшумно вышла в кухню. Оттуда донесся стук открываемых ящиков. — Почему у тебя нечего есть? Я умираю от голода. — Еды полный холодильник. Могу пожарить тебе говядины с овощами. В морозилке есть рагу из ягненка. А если хочешь чего-нибудь полегче, поешь овсянки или... Фу! Я тебя умоляю. К черту пять групп продуктов, антиоксиданты и прочую хрень. Я хочу совсем другое. Мороженое или отстойные бургеры, которые разогревают в микроволновке? Хлопнула дверца шкафа. И Дина вернулась в гостиную, держа в вытянутой руке батончик гранолы. Гранола? Ты что, девчонка? Никто не заставляет тебя ее есть. Дина пожала плечами, снова плюхнулась на диван и принялась грызть край батончика с таким видом, словно боялась отравиться. Слоры, ты был счастлив. Я даже... — Не сразу сообразила, что с тобой творится. Ты ведь не из тех, кому свойственно быть счастливым. Это было здорово. — Да, — отозвался я. Лора такая же холеная, эффектная красавица, как и Дженнифер Спейн, и также тщательно следит за своей внешностью. Сколько я ее знаю, она постоянно, за исключением дней рождения и Рождества, сидит на диете, каждые три дня обновляет искусственный загар. Каждое утро выпрямляет волосы и никогда не выходит из дома не накрашенной. Знаю, некоторым мужчинам нравится, если женщина выглядит такой, какой ее создала природа. Ну, по крайней мере, они делают вид, что это так. Но лично я любил Лору, в том числе за отвагу, с которой она сражалась с природой. По утрам я вставал на 15-20 минут раньше только для того, чтобы посмотреть, как она собирается. Даже в те дни, когда она опаздывала, роняла вещи и чертыхалась в полголоса. Для меня это было самое умиротворяющее зрелище на свете. Словно вид умывающейся кошки. Мне всегда казалось, что такая девушка, прилагающая столько усилий, чтобы выглядеть как положено, скорее всего и хочет то, что положено. Цветы, драгоценности, красивый дом, отпуск на море. И мужчину, который будет любить ее и заботиться о ней до конца жизни. Девушки вроде Фионы Рафферти для меня полная загадка. Я совершенно их не понимаю и поэтому нервничаю. А с Лорой я чувствовал себя на твердой почве. Мне казалось, что у меня есть шанс сделать ее счастливой. Наверное, глупо было удивляться, когда она захотела именно того, чего положено хотеть всем женщинам. — Лора, из-за меня тебя бросила? — спросила Дина, не глядя на меня. — Нет, — быстро ответил я. — Это правда. Лора довольно быстро узнала про Дину, примерно так, как и следовало ожидать. Она ни разу не сказала, не намекнула и наверняка даже не подумала, что заботиться о Дине не мое дело, что я не должен пускать в дом эту сумасшедшую. Поздно ночью, когда Дина, наконец, засыпала в гостевой комнате, и я шел в кровать, Лора гладила меня по волосам. Вот и все. Никто не хочет разгребать мое дерьмо. Я и сама не хочу. Может, кто-то и не хочет. На таких женщинах я бы не женился. Дина фыркнула. Я сказала, что Лора мне нравится, но это не значит, что я держу ее за святую. Думаешь, я совсем тупая? Я знаю, что она не хотела, чтобы какая-то психованная сучка объявлялась у нее на пороге и портила ей всю неделю. Помнишь тот раз? Свечи, музыка, бокалы с вином. У вас обоих волосы растрепаны. Наверняка в тот момент она меня до смерти ненавидела. Нет. Не тогда и никогда. Ты в любом случае ничего бы мне не сказал. Почему же тогда Лора тебя бросила? Она ведь была от тебя без ума. И ты перед ней не косячил, не бил ее, шалавой не называл. Я ведь знаю, ты к ней как к принцессе относился. Ты бы ей луну с неба достал. Или я, или она. Так она сказала. Я хочу жить своей жизнью. Гони эту сумасшедшую. Дина начала заводиться. Прижалась спиной к подлокотнику дивана. В глазах вспыхнул страх. Лора ушла, потому что хочет детей. Дина застыла с открытым ртом. — О, черт! — Майки, ты не можешь иметь детей? — Не знаю. Мы не пробовали. Тогда я не хочу детей. И никогда не хотел. Дина поразмыслила об этом, рассеянно посасывая батончик гранолы. Лора наверняка успокоилась бы, если бы родила. — сказала она чуть погодя. — Возможно. — Надеюсь, у нее будет шанс это выяснить. Но только не со мной. Лора все знала, когда выходила за меня. Я никогда ее не обманывал. — Почему ты не хочешь детей? — Не все хотят детей. Это не значит, что я урод. — А я что, назвала тебя уродом? — Нет, просто спросила, почему. — Если работаешь в отделе убийств... «Нельзя заводить детей. Они делают тебя слабым. Ты перестаешь держать удары. в конце концов, проваливаешь работу. А, скорее всего, проваливаешься и как отец. Работа и дети несовместимы. Я выбираю работу». «О боже, что за херня! Ты вечно во всем винишь работу и даже не представляешь себе, какое это занудство. Почему ты не хочешь детей?» «Работу я ни в чем не виню. Я серьезно к ней отношусь». Если это занудство, тогда извини. Дина закатила глаза и мученически вздохнула. Ладно, она заговорила помедленнее, чтобы до меня идиота дошла ее мысль. Ставлю все, что у меня есть. Правда, ни хрена у меня нет, но да ладно. На то, что сотрудников твоего отдела не кастрируют в первый же рабочий день. У твоих сослуживцев есть дети, но они делают ту же работу, что и ты. Не упускают убийц каждый раз, иначе их бы уволили, так? Я права? Да, кое-у-кого из наших есть семьи. Тогда почему ты не хочешь детей? Кофе подействовал, и в резком искусственном свете квартира вдруг показалась тесной и безобразной. Мне так сильно захотелось на всей скорости помчаться обратно в Броукен харбор что я едва не выпрыгнул из кресла. — Потому что риск слишком велик, — ответил я. Он настолько огромен, что от одной мысли об этом меня выворачивает наизнанку. Вот почему». «Риск», — повторила Дина после паузы. Она аккуратно вывернула обертку батончика наизнанку и изучала блестящую сторону. «Но он связан не с работой, а со мной. Ты боишься, что дети получатся такими, как я?» «Я боюсь не тебя». «А кого?» «Себя». Дина наблюдала за мной, В ее загадочных молочно-голубых глазах отражались крошечные огоньки лампочки. С тебя вышел бы хороший отец. Вероятно. Но вероятно это недостаточно, ведь если мы оба ошибаемся и я окажусь ужасным отцом, что тогда? Я абсолютно ничего не смогу изменить, когда все выяснится будет слишком поздно. Дети здесь, обратно их не отправишь. Можно только засирать им мозги и дальше, день за днем, и наблюдать, как идеальные малыши превращаются в неудачников. Дина, я не могу этого сделать. Либо я недостаточно глуп, либо недостаточно смел. Но пойти на такой риск я не могу. У Джерри все нормально. У Джерри все замечательно. Джерри веселая, добродушная. Она создана быть матерью. После рождения каждого из детей я звонил ей ежедневно в течение года, откладывая все на свете — засады, допросы, ссоры с Лорой, лишь бы убедиться, что у нее все в порядке. Однажды ее голос звучал хриплый и настолько подавленно, что я заставил Фила уйти с работы и съездить домой, чтобы ее проведать. Оказалось, что у нее простуда, и, разумеется, я должен был чувствовать себя полным идиотом, но ничуть не бывало. Всегда лучше перебдеть». Я бы хотела когда-нибудь завести детей. Дина скомкала обертку и бросила в сторону мусорной корзины, но промахнулась. — Ты, наверное, думаешь, что это хреновая идея. При мысли, что в следующий раз она заявится ко мне беременной, я похолодел. — Тебе не нужно мое разрешение. — Но тебе все равно так кажется. — Как поживает Фабио? — спросил я. — Его зовут Франческо, и я сомневаюсь, что у нас с ним что-нибудь выйдет. — Не знаю. Можешь считать меня старомодным, но, по-моему, лучше подождать с детьми, пока не найдешь человека, на которого можно положиться. — Ты хочешь сказать, на случай, если я слечу с катушек? На случай, если мне сорвет башню, пока я ухаживаю за трехнедельным малышом? А твоему кто-то должен за мной наблюдать? Я этого не говорил. Дина вытянула ноги на диване и стала изучать жемчужно-голубой лак на ногтях. Между прочим, я заранее чувствую, когда у меня едет крыша. Хочешь, расскажу, как это бывает? Мне меньше всего хотелось знать, как работает мозг Дины. Расскажи. Все начинает звучать неправильно. Быстрый взгляд на меня из-под челки. Например, вечером я снимаю кофту и кидаю на пол. А она делает шлеп, словно камень, который бросили в пруд. Однажды я шла домой с работы, и при каждом шаге мои сапоги пищали, как мышь в мышеловке. Просто ужас. В конце концов я села на тротуаре и сняла их, чтобы поискать мышь. Нет, я не дура и понимаю, что мышей в сапогах нет, но мне надо было убедиться. Так я и поняла. Начинается. Но домой все равно пришлось ехать на такси. Я бы не выдержала всю дорогу слушать этот звук. Мышь пищала, словно в агонии. — Дина, как только замечаешь что-то подобное, сразу обращайся за помощью. — Я так и делаю. Сегодня на работе я открыла большую морозилку, чтобы достать бейглы. Она затрещала, словно лесной пожар, и я сразу пошла к тебе. — Это прекрасно. Я очень рад, что ты так поступила, но я имел в виду профессионалов. — Врачей! — Дина презрительно скривилась. — Я им счет потеряла. Что от них толку? — Благодаря им она еще жива, что немало значит для меня, и должно кое-что значить для нее. Однако прежде, чем я успел ответить, у меня зазвонил телефон. Достав мобильник, я взглянул на время. Ровно девять. Молодчина, Ричи. «Кеннеди», — сказал я, вставая, и отходя подальше от Дины. «Мы на месте», — доложил Ричи так тихо, что мне пришлось прижать телефон к уху. «Все спокойно». «Криминалисты и летуны делают свое дело?» Да. Проблема есть? Встретил кого-нибудь по дороге? Что-нибудь произошло?» «Не, все хорошо. Тогда поговорим через час. А если что-то случится, то раньше. Удачи!» Я нажал на отбой. Дина скручивала полотенце в тугой узел и внимательно наблюдала за мной сквозь завесу блестящих волос. «Кто звонил?» «По работе». Я убрал мобильник во внутренний карман. Дина склонна к паранойе, и я не хотел, чтобы она спрятала мой телефон, не давая мне обсуждать ее с воображаемыми больницами, или еще лучше, чтобы ответила на звонок и сказала Ричи, что знает про все его происки и надеется, что он сдохнет от рака. — Я думала, твой рабочий день закончился. — Так и есть. — Более-менее. — Что значит «более-менее»? Ее руки сжали полотенце. — Это значит, что иногда людям надо меня о чем-то спросить, — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринужденно. В отделе убийств нет такого понятия, как «рабочий день закончился». Звонил мой напарник. Скорее всего, ночью он позвонит еще несколько раз. «Зачем?» Я взял кружку и пошел в кухню налить еще кофе. Даже его видела? Он новичок. Прежде чем принять важное решение, он должен согласовать его со мной». «Какое важное решение?» «Любое». Быстрыми сильными движениями Дина начала сдирать корку с болячки на тыльной стороне ладони. «Сегодня на работе кто-то слушал радио», — сказала она. «Вот черт! И что?» «И то, там сказали, что найдено мертвое тело, и полиция считает эту смерть подозрительной. Сказали, что это в Брокен-Харборе, говорил какой-то коп, и голос у него был как у тебя». И тогда морозилка затрещала, словно лесной пожар. «Вот как?» — осторожно сказал я, снова усаживаясь в кресло — Расчесывание набирало силу. «Не делай так! Не смей, черт тебя, дери!» «Что не делать? Не строй из себя крутого копа с кочергой в заднице! Не говори со мной так, словно я тупая, запуганная свидетельница, с которой можно играть в дурацкие игры! Я тебя не боюсь, понял?» Спорить было бессмысленно. «Понял?» — спокойно ответил я. «Я не буду тебя запугивать». «Тогда хватит страдать херней! Рассказывай!» Ты же знаешь, я не могу обсуждать работу. Ничего личного. Боже мой, как это ничего личного? Я же, блин, твоя сестра. Она забилась в угол дивана, уперев ноги в сиденье, словно готовилась броситься на меня. Расклад маловероятный, но не невозможный. Верно. Я имел в виду, что не скрываю ничего лично от тебя. Мне нужно быть сдержанным со всеми. Дина впилась зубами в предплечье, и наблюдала за мной, как за врагом. В прищуренных глазах блестела холодная звериная хитрость. — Ладно, тогда давай просто посмотрим новости. Я надеялся, что такая мысль ей в голову не придет. Ты же вроде любишь тишину и покой. — Господи ты, боже мой! Если про твое дело показывают по всей стране, вряд ли оно настолько секретное, что его надо скрывать от меня, так? — Ну, раз уж там нет ничего личного! — Дина, ради бога! Я целый день работал, и сейчас мне меньше всего хочется смотреть на работу по телевизору. Тогда говори, что за херня у вас творится? Или я включу новости, и тебе придется останавливать меня силой. Хочешь попробовать? Хорошо, я поднял руки, ладно. Расскажу. Но только если ты успокоишься, прекрати грызть руку! Черт, это же моя рука! Тебе-то что? Пока ты ее грызешь, я не могу сосредоточиться, а пока не сосредоточусь.. — Рассказать ничего не смогу. Выбор за тобой. С вызовом взглянув на меня, она еще раз вонзила в руку белые зубки, но когда я не отреагировал, вытерла предплечье о футболку и села на своей ладони. — Вот, теперь ты счастлив? Там не просто один труп, а семья из четырех человек. Они жили в Броукен-Харборе. Теперь это поселок под названием Брайанстаун. Вчера ночью кто-то вломился к ним в дом. — Как он их убил? — Точно мы узнаем только после вскрытия. Похоже, орудовал ножом. Обдумывая услышанное, Дина смотрела в никуда и не двигалась. Даже не дышала. — Брайанстаун, — рассеянно сказала она наконец. — Что за тупое дебильное название? Того, кто его придумал, надо сунуть головой под газонокосилку. — Ты уверен? «Насчет названия?» «Нет, господи, насчет убитых!» Я потер подбородок, пытаясь расслабить сведенные челюсти. «Ага. Уверен». Взгляд Дины снова сфокусировался, и она, не моргая, уставилась на меня. «Ты уверен, потому что расследуешь это дело?» Я не ответил. «Ты сказал, что не хочешь смотреть про него в новостях, потому что работал над ним целый день». «Я не хотел смотреть на дело об убийстве. Любое убийство — это работа. Такая у меня профессия. Бла-бла-бла. Это дело об убийстве — твоя работа, так? Какая разница? Разница такая. Если скажешь, то я позволю тебе сменить тему. Да, я работаю над этим делом. Вместе с несколькими другими детективами». хм Дина бросила полотенце в сторону двери ванной, соскользнула с дивана и снова принялась наматывать быстрые круги по комнате. Я почти слышал, как нарастает тонкий комарийный писк существа, которое живет в ней. «А теперь меняем тему», — сказал я. «Ага». Дина взяла слоника из мыльного камня, которого мы с Лорой привезли из Кении. Стиснула его и стала с интересом изучать красные вмятины на ладони. «Я вот что подумала, пока ждала тебя». Я хочу другую квартиру. Хорошо. Можем прямо сейчас присмотреть что-нибудь в интернете. Квартира Дины — настоящий гадюшник. Она может позволить себе приличное жилье. Я помогаю ей платить за аренду. Но утверждает, что от одного вида новых многоэтажек ей хочется биться головой о стену. Поэтому всегда выбирает себе обветшалый георгианский особняк, превращенный в 60 в многоквартирный дом, где ванную приходится делить с каким-нибудь волосатым неудачником, который называет себя музыкантом, и которому нужно регулярно напоминать, что ее брат — полицейский. — Нет, — сказала Дина, — ради бога, можешь ты послушать? Я хочу ее изменить. Я ее ненавижу, потому что у меня от нее чесотка. Я уже пыталась переехать. Сходила наверх к девчонкам и попросила их поменяться квартирами. У них-то не будет чесаться на сгибах локтей и под ногтями, как у меня. И дело не в клопах. Я говорю, смотрите, как чисто. Я думаю, это из уродского узора на ковре. Я им так и сказала. Но эти сучки даже слушать не стали. Только рты разинули, тупые рыбы. Интересно, не держат ли они рыб в аквариуме? В общем, раз переехать я не могу, то надо что-то изменить. Хочу передвинуть комнаты. По-моему, мы уже сносили стены. Но я точно не помню. А ты? Ричи звонил каждый час, как и обещал. В очередной раз сказать, что ничего не произошло. Иногда Дина разрешала мне ответить после первого звонка, грызла палец, пока я разговаривала, а когда я заканчивал, повышала передачу. «Кто это был? Чего он хотел? Что ты рассказал ему обо мне?» Иногда приходилось ждать второго или третьего звонка, а она тем временем кружила по комнате все быстрее и говорила все громче, чтобы заглушить его, пока не падала от усталости на диван, или на ковер. В час ночи она выбила телефон у меня из рук и завопила: "Я пытаюсь тебе что-то сказать, а тебе насрать! Пытаюсь с тобой поговорить, не игнорируй меня ради неизвестно кого. Слушай, слушай, слушай!" В начале четвертого она заснула на полуслове, свернувшись в тугой клубок и зарывшись головой между подушками. На кулак она намотала мою футболку и принялась ее посасывать. Я принес из гостевой одеяла и накрыл Дину. потом притушил свет, налил себе холодного кофе и сел за обеденный стол раскладывать сеанс в телефоне. Далеко внизу грузовик ритмично бибикал, сдавая назад. Где-то на этаже послышался хлопок двери, приглушенный толстым ковролином. Дина шепнула что-то во сне. Прошел дождь, негромко шуршая, стуча в окна. Потом все снова стихло. Когда наша мать покончила с собой... Мне было пятнадцать, Джерри — шестнадцать, один и почти шесть. Сколько я себя помню, в глубине души я ждал, когда же это случится. Но мать, проявив хитрость, свойственную всем зацикленным на чем-то одном, выбрала единственный день, когда мы этого не ждали. Весь год мы, отец Джерри и я, нянчились с ней. Словно агенты под прикрытием мы следили, не появятся ли первые признаки. Уговаривали ее поесть, когда она отказывалась вставать с постели. Прятали более утоляющие в дни, когда она бродила по дому, будто холодный сквозняк. Держали ее за руку, когда она плакала ночью напролет. Ловко и гладко, словно мошенники лгали соседям, родственникам, всем, кто о ней спрашивал. Но каждое лето, но все в пятером на две недели обретали свободу. Что-то в Броукен-Харборе, воздух, смена обстановки, решимость не портить нам каникулы превращала мою мать в смеющуюся девушку, которая робко и изумленно тянет ладони к солнцу, словно не веря тому, какая нежная у нее кожа. Она бегала с нами на перегонки по песку, целовала отца в шею, натирая его кремом от загара. В эти две недели мы не пересчитывали острые ножи и не вскакивали по ночам от малейшего шума, потому что она была счастлива. Летом, когда мне было пятнадцать, она казалась счастливой, как никогда. Почему? Я понял слишком поздно. Она дождалась последней ночи наших каникул, прежде чем зайти в воду. До той ночи Дина была искоркой, своенравной шалунией, всегда готовой пронзительно захихикать. Да так заразительно, что вы тоже начинали смеяться вместе с ней, Позднее врачи предупреждали нас, чтобы мы следили за эмоциональными последствиями. Сейчас ее, а скорее всего и нас тоже, отправили бы прямиком к психотерапевту. Да на дворе были восьмидесятые, и наша страна по-прежнему считала, что психотерапия — развлечение для богатеньких, которым на самом деле нужен хороший пинок под зад. Мы следили, и у нас это отлично получалось. Поначалу мы круглые сутки по очереди сидели у постели Дины, пока она вздрагивала и бормотала во сне. Однако она, казалось, чувствовала себя не хуже, чем мы с Джерри, и уж точно куда лучше, чем наш отец. Она сосала большой палец, много плакала, но постепенно вернулась в норму, по крайней мере, насколько мы могли видеть. В день, когда Дина разбудила меня, сунув мне за шиворот мокрую тряпку и кинулась на утек, визжа от смеха, Джерри поставила свечку при святой Деве в благодарность за ее исцеление. Я тоже поставил свечку. Изо всех сил держался за надежду на лучшее и убеждал себя, что верю в это лучшее. Тем не менее я знал, что такая ночь не проходит бесследно, и оказался прав. Эта ночь забралась в самое уязвимое место Дины, свернулась клубком и стала ждать своего часа. Ждала годами. А разжирев. Заворочилась, проснулась и прогрызла себе путь на поверхность. Во время дененных приступов мы никогда не оставляли ее одну. Изредка она умудрялась заплутать по дороге ко мне или к Джерри, и тогда приходила в синяках, нанюханная в хлам, а однажды с клоком выдранных с корнем волос. Каждый раз мы с Джерри пытались выяснить у нее, что случилось, но особо не надеялись на ее откровенность. Я почти решился позвонить на работу и сказаться больным. Телефон уже лежал в моей руке, и я готов был набрать номер убийств и сообщить, что подхватил жуткое расстройство желудка от племянницы, и дело придется передать кому-то другому до тех пор, пока я не смогу отойти от унитаза. Знаю, все бы решили, что меня остановила мысль о мгновенном крахе карьеры, но на самом деле я передумал, потому что перед глазами появилась картинка. Пэт и Дженни Спейн... Сражаются не на жизнь, а на смерть. В одиночку, считая, что мы их бросили. Я не смог бы жить, если бы это оказалось правдой. Когда до четырех оставалось пара минут, я пошел в свою спальню, перевел мобильник на беззвучный и стал смотреть на экран. До тех пор, пока на нем не высветилось имя Ричи. Снова ничего. Судя по голосу, его уже клонило в сон. «Если до пяти ничего не произойдет, можете сворачиваться», — сказал я. «Скажи, как бишь его там, и остальным летунам пусть вздремнут немного, а в полдень возвращаются. Ты ведь протянешь еще пару часов без сна?» «Без проблем, кофеиновые таблетки еще остались». Ричи помолчал, подбирая правильные слова. «Я увижу вас в больнице, да? Или...» «Да, сынок, увидишь. Ровно в шесть. Пусть, как бишь его там, подбросит тебя по пути». И не забудь позавтракать. Когда приступим к делу, перерывов на чай с гренками не будет. До скорого. Я принял душ. Побрился. Надел чистую одежду и быстро съел миску мюсли. Практически беззвучно. Потом написал записку Дине. Доброе утро, Соня. Мне надо на работу. Но скоро вернусь. А ты пока поешь, что найдешь на кухне. Почитай, посмотри. Послушай, что найдешь на полках. Еще раз прими душ. Вся квартира в твоем распоряжении. Если возникнут проблемы или захочешь поболтать, звони мне или Джерри. М. Я оставил записку на кофейном столике, на свежем полотенце и еще с одним батончиком гранолы. Никаких ключей. Я долго думал об этом, но в конце концов все свелось к выбору. Либо рискнуть пожаром в квартире, пока Дина взаперти, либо тем, что она пойдет бродить по опасным улочкам и наткнется на кого-нибудь не того. Была не та неделя, чтобы полагаться на удачу или на людей, но если меня загнать в угол, то я всегда выбираю удачу. Дина пошевелилась на диване, и я замер, но она только вздохнула и еще глубже зарылась головой в подушке. Из-под одеяла свисала одна тонкая рука, молочно-бледная, с ровными, чуть заметными, красноватыми полукружьями, следами укусов. Я подтянул одеяло и укрыл руку. Затем надел пальто. Выскользнул из квартиры и закрыл за собой дверь.